Падре в растерянности сделал два шага следом, хрипло, как в удушье, проговорил. «Среди них есть мальчик, который хотел бы стать священником. Наш разговор окончен, Падре. Вы свободны. да Доброзумит вас Господь». Но Падре Жузе неподвижно стоял еще несколько минут, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не произнес, только глядел на дверь, за которой скрылся каноник. Он ни о чем не мог думать и стоял в своей грязной, заплатанной сутане, чуть подавшись вперед, все еще протягивая вслед ушедшему руки, широко открыв испуганные глаза, беззвучно шевеля подрагивающими губами. Тяжелые шторы не пропускали в комнату солнечный свет. Со всех сторон Жозе Педро обступала тьма. «Коммунист». Бродячие музыканты, на удивление слаженно и стройно, играли какой-то старинный вальс. «Душа моя тоскует, спаси меня, Господь!» Падре Жозепедро прислонился к стене. Каноник сказал, что не ему пытаться постичь волю Божью. Каноник сказал, что он глуп, что поет с голоса коммунистов. Слово «коммунист» не давало падре покоя. Священники со всех амвонов проклинали тех, кого называют так И вот теперь назвали и его А каноник умен и учен, и потому близок Господу Ему легко услышать Божий глаз Да, он, падре Жозепедро, совершил ошибку Впустую убил два года, два тяжких года Он хотел помочь сбившимся с пути детям Неужто они впрямь сами виноваты во всех своих бедах? Христос. Лучезарный, вечно юный образ. Он слышал, что и Христа считали революционером, и он тоже любил детей. Горе тому, кто причинит зло ребенку. А вдова Сантос, защитница святой веры, значит, и ей слышен голос с небес. Два года впустую. Конечно, ему приходилось идти на уступки, а как же было иначе завоевать доверие этих мальчишек? Они не похожи на других детей. Они знают все на свете, всю грязь и мерзость жизни, всю ее изнанку, и все-таки остаются детьми. Но разве можно было обращаться с ними, как с теми мальчиками, что получают в Иезуитском колледже первое причастие? У тех и мать, и отец, и сестры, и наставники, и исповедники, и еда, и одежда – все есть. Но смеет ли он даже в мыслях спорить с каноником? Каноник умен и учен, ему внятен глаз Господа, он близок к Господу, а он падре Жозапедро. Вы не были в числе первых учеников. Он скверно учился. Бог скудно наделил его способностями. Станет ли Господь являть истину невежде? Да, он слушал речи грузчика жуана Выходит, он сам вроде него... Он коммунист? Но коммунисты дурные люди, коммунисты хотят погубить страну, а грузчик Жоан честен и добр, и все же он коммунист. А Христос? Нет, нет, об этом страшно и думать. Каноник разбирается во всем этом куда лучше недоучки падры в заплатанной сутане. Каноник умен, а Господь это высшая мудрость. Но Лиденчик хочет стать священником. Это истинное его призвание, но ведь он погряз в грехах. Он ворует, шарит по карманам, тащит все, что плохо лежит. Это не его вина. Он, падре, говорит, как коммунист. А почему вон тот катит мимо в автомобиле, дымит дорогой сигарой? Он говорит, как коммунист, сказал каноник. Простит ли ему Господь? Падре Жозе Педро стоит, прислонившись к стене. Замирают последние звуки музыки. Оркестр уходит. Глаза его широко открыты. «Да, Господь иногда говорит и с самыми невежественными из чад своих, с самыми неучеными. Пусть я невежда. Выслушай меня, Господи. Ведь это дети, несчастные дети. Что могут они знать о добре и зле, если никто никогда не объяснял им, что это такое?» «Матери никогда не гладили их по голове, отцы никогда не говорили с ними. Господи, они ведь и вправду не ведают, что творят. Вот почему я с ними, вот почему я поступал так, как хотели они!» Падре воздевает руки к небу. «Неужели, если ты попытался хоть немножко скрасить жизнь этим обездоленным, значит стал коммунистом?» Спасать их погибающие души, выправлять их искалеченные судьбы, значит быть коммунистом? Раньше из них вырастали только жулики, карманники, в лучшем случае портовые шпана или сутенеры. Я хочу, чтобы они познали вкус честно заработанного хлеба, чтобы стали порядочными людьми. А из колонии они выходят еще хуже, чем были. Господи, пойми меня, с верством и порками с ними не сладишь, только терпением». Только добром. Ведь и Христос заповедал нам это. Почему же я коммунист? Господь явит откровение и невежде. Тут не в учености дело. Что же, бросить капитанов на произвол судьбы? Прихода теперь не видать. Мать заплачет, когда узнает. А сестра не сможет окончить свой институт. Она тоже хочет учить детей, только других. Тех, у кого есть и отец с матерью, и книги. А эти мальчишки бродят по улицам, ночуют под открытым небом или под мостами, или в холодном пагодес с прохудившейся крышей. Нет, я не брошу их. Не оставлю одних. За кого же, Господь, за меня или за каноника? Вдова Сантос. Нет, я прав. Я, а не они. Да, я глуп и невежествен, и могу не расслышать Божий глаз, но Бог обращается иногда и к таким, как я. Падре Жозе заходит в какую-то церковь. Я останусь с ними. Он выходит и снова медленно бредет вдоль стены. Я не сверну с пути. но ну, а если путь мой ведет не туда, Господь меня простит. Доброе намерение не оправдывает дурных поступков. Но ведь Бог всеблаг и милосерден. Я буду продолжать начатое. Быть может, не все из них станут ворами, как счастлив тогда будет Христос. «Вот он улыбается мне! Какой свет исходит от него! Он улыбается мне! Благодарю тебя, Господи!» Падре становится на колени посреди улицы, не опуская воздетых к небу рук. Люди поглядывают на него с недоуменными улыбками, и он, устыдившись, встает и прыгает на подножку трамвая. «О, как напился бесстыдник! А еще Падре!» – замечает кто-то. Столпившиеся на остановке люди смеются Грязным ногтем долдон сковырнул болячку на руке Так и есть черная Тот-то его бросает в жар и ноги как ватные Это оспа Бедные кварталы охвачены оспой Врачи утверждают, что эпидемия идет на убыль Но каждый день кто-нибудь заболевает Каждый день увозят людей в бараке Обратно не приходит никто. Вот и Алмира, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, попал в больницу, а назад не вернулся. Славный был паренек, хорошенький, как Херувим. Поговаривали, будто он и Барандан. Ну и что? Он же никому зла не делал, нрава был кроткого. Какой шум поднял тогда без ноги. А теперь, как узнал, что Алмира умер, во всем винит себя, Ни с кем не разговаривает, все сидит со своим псом, вроде тронулся. Далдон закурил, прошелся по пагаузу. Один только профессор сидел в своем углу. В эти часы редко кого застанешь в норке. Профессор заметил его еще при входе. «Кень сигаретку, Далдон!» Далдон дал ему закурить, потом подошел к своему месту, связал в узелок вещички. «Ты что, уходишь?» Далдон с узелком под мышкой остановился над ним. отваливаю профессор! Смотри, не говори никому, только пулю предупреди!» «А куда ты?» – Мулат рассмеялся. «В больницу!» Профессор посмотрел на его руки, на грудь, усеянные нарывами. «Не ходи, Далдон!» «Почему же это мне не ходить? Разве ты не знаешь, кто в барак попал, тому крышка? Что ж...» А лучше здесь остаться и всех вас перезаразить. Выходили бы как-нибудь? Нет, все подохнем. алмира было куда прикнуться это другое дело. А я на свете один, как перст». Профессор молчал, хотя ему многое хотелось сказать Долдону, который стоял над ним. Узелок в руке, а рука-то вся уже в болячках. «Педро, скажи, а остальным не обязательно», — сказал он. «Все-таки пойдешь?» только и сумел выдавить из себя профессор. Далдон кивнул и направился к выходу. Оглядел раскинувшийся перед ним город и взмахнул рукой, словно прощаясь. Он был лихим портовым парнем, а ведь никто не умеет любить боию сильнее, чем они. Потом обернулся к профессору. «Когда будешь меня рисовать, ты ведь нарисуешь с меня портрет, да?» «Нарисую, Далдон», – прошептал профессор. Ему так хотелось сейчас произнести какие-нибудь нежные, добрые слова, словно он прощался с родным братом. Так вот, пусть оспы не будет видно, ладно? Силуэт его растворился во тьме.